Глава, 45 Зоя. Мой первый полноценный выходной прошел Хорошо, но слишком быстро. До бильярда и бассейна я так и не добралась. Вернувшись в свою комнату после утреннего пикника, я легла спать еще на пару часов. Затем, проснувшись, позвонила Геле и полтора часа болтала с ней. Потом пообедала, заказав доставку совместно с Николаем и девочками. А вечером... Просто читала какой-то дурацкий любовный романчик. Его сюжет выветрился из моей головы уже к утру, хотя дело было не только в стандартности и избитости темы Золушки и принца. Перед сном я ненадолго вышла на улицу подышать свежим воздухом и, подойдя поближе к фонтану, чтобы полюбоваться на подсветку, умудрилась буквально нос к носу столкнуться с глебом. Тот, видимо, тоже вышел прогуляться перед сном и стоял возле воды засунув руки в карманы штанов, обычных спортивных, не от костюма, и задумчиво таращился на тонкие струйки воды, что лились с зонтика в чашку. Я не замечала хозяина до самого последнего момента, пока едва не врезалась в него из-за того, что смотрела не перед собой, а как и он, на фонтан. «Ой!» — воскликнула я в последний момент, спохватившись и затормозив, а Глеб резко развернувшись, обхватил меня за плечи. «Если бы не это, я, наверное, упала бы, и даже головой фонтан. Простите, пожалуйста!» «Замечтались, Зоя?» Усмехнулся он по-доброму, а чего то не спеша убирать руки. «О чем же? Составляете новое меню?» «Стоять вот так, почти вплотную к нему, ощущая теплые ладони на своих плечах, оказалось слишком приятно. Не должна я подобных чувств испытывать, это нехорошо!» И я хотела, честно хотела сделать шаг назад, вырваться из этих своеобразных объятий, но почему-то осталось стоять на месте. «Я же не только про еду, думаю». Вздохнула я, глядя на его улыбающиеся губы. Верхняя была совсем тонкая, а нижняя чуть пухлее, с характерной впадинкой посередине. Мне настолько захотелось приподняться и коснуться этой впадинки своими губами, Что я даже немного смутилась. Тем более, что меню мы с вами еще вчера утвердили. Кстати, хотел спросить: Глеб тоже от чего-то не спешил опускать ладони, так и продолжал держать их на моих плечах и стоял, наклонившись, и глядя мне в глаза, по-прежнему едва уловимо улыбаясь. А вы все рецепты наизусть помните, или. Некоторые наизусть. Я кивнула, радуясь, что на улице и так закат в розово оранжевых лучах садящегося солнца будет незаметно что я порозовела от неловкости нет я понимала почему сама не делаю шаг назад а глеб почему Ну, не все чаще всего я помню основные моменты и забываю тонкости например порядок слоев в салате или нужно ли добавлять хлебные мякиш в рецепте втелей особенно плохо запоминаются рецепты выпечки «В конце концов, если в тефтели не добавлять хлеб или лук, они все равно получатся. А вот если ошибиться в пропорциях теста, оно не поднимется или не пропечется. и есть это будет невозможно». Блин, Блинский, с чего меня вообще вдруг понесло во все эти рассуждения? Зачем это хозяину? Но слушал он, однако, с интересом и даже уточнил, как только я замолчала. «Значит, вы все таки иногда подглядываете в интернет?» Чаще всего не в интернет, у меня на облаке лежат скрины рецептов. В основном из собственных записей, но есть и из книжек, рассортированные по кухням мира: греческая, мексиканская, итальянская и так далее. И дальше уже по алфавиту. Туда и смотрю, если нужно что-то освежить в памяти. «Шпаргалка, значит. Засмеялся Глеб, и я кивнула, тоже улыбнувшись. Но больше он ничего не спрашивал, просто смотрел на меня все не отпуская и не опуская рук пауза затягивалась а учитывая тот факт что мы стояли и глядели друг другу в глаза она становилась даже какой то неприличной и я уже хотела отойти в сторону как глеб все же отпустил меня сам тут же поднял руку взъерошил короткие волосы на затылке вздохнул и негромко произнес я слышал сегодня ваш диалог с алисой по поводу альбины и «О, надеюсь, он сейчас не решит меня почехвостить за то, что лезу не в свое дело. Не хотелось бы». «И я хотел бы поблагодарить вас, Зоя, за то, что вы пытаетесь как-то сгладить их конфликт. Я сам чаще всего не представляю, что сказать, причем обеим, не только Алисе, а вы настолько легко...» «Нелегко. Просто у меня опыт. Из-за младших сестер и мачехи». расскажите С интересом спросил Глеб, и, не дожидаясь ответа, взял меня за руку и потянул прочь от фонтана к ближайшей скамье. «Пойдёмте, сядем, а то у воды, честно говоря, прохладно, особенно по вечерам». «От ручья дует». Пошутила я по инерции и не ожидала, что хозяин поймет. но он понял и подхватил. «Да, да, и в траве могут быть змеи, вы абсолютно правы, Зоя. Пойдемте от всего этого подальше». Цитаты из фильма «Обыкновенное чудо». Мы опустились на скамейку. Я чувствовала себя странно. Несколько дней назад я сидела на том же месте, но вместе с Ником. Мы ели мороженое и болтали. Болтать с управляющим было легко, и я не ощущала ни малейшего напряжения, в отличие от нынешней ситуации. Я не понимала, зачем хозяину понадобился разговор со мной этим вечером. Поговорить разве не с кем? Пошел бы к своей красавице Альбине. Почему он... Тратит на меня свое время.